Термы Каракалы Строительству терм общественных бань в Древнем Риме уделялось большое внимание. Были даже разработаны специальные рекомендации, по которым возводились эти прекрасные по архитектуре и сложные инженерные сооружения. В своих основных чертах тип этих зданий сложился в Риме ко II веку до нашей эры но наиболее полное развитие термы получили в период империи. Заложены они были при императоре Септимии Севере 206 год и завершены в 217 году при императоре Каракалле. Это был злой и жестокий правитель, трусливый и подозрительный. Умирая, отец Каракаллы завещался сыновьям жить дружно, обогащать солдаты и не заботиться об остальном. Первый завет Каракала выполнил весьма своеобразно. Он начал свое управление с того, что убил брата. Второму же завету молодой император следовал точно. Он всячески старался угождать солдатам, которым и до него многие императоры были обязаны властью. Он назначал им большие жалования, особенно во время походов, и щедро раздавал подарки. А чтобы завоевать расположение граждан города Рима, Каракала построил великолепное здание терм. Строительство терм вызывалось необходимостью занять огромные массы римского плебса, требовавшего хлеба и зрелищ. Обнищавшие римляне, Большую часть времени проводили на форумах, в палестрах, термах и амфитеатрах. Это вынуждало империю устраивать зрелища, даровые раздачи хлеба, строить колоссальные термы, где мог развлекаться римлянин, не имевший собственной вилы с бассейном. 1700 лет назад время было 800 небольших и 5 крупных императорских бань. Последние вмещали одновременно до трех тысяч человек. Рим пересекало несколько гигантских аркад. Они имели один ярус, когда взбегали на вершины холмов. Два этажа, когда пересекали эти холмистые склоны. Три и даже четыре, когда на их пути возникали овраги или речные долины. По аркадам поступала в город вода из горных источников. Один из источников был подведен к скалистому Авентинскому холму, чтобы снабжать водой новые термы. Участок, засаженный тенистой зеленью и декоративными цветами, имеет форму квадратной платформы площадью в 12 гектаров. Западная часть платформы врезана в Авентинский холм, а ее восточная часть нависает над долиной. С этой стороны ее удерживала сложная арочная конструкция высотой с пятиэтажный дом. Под платформой размещались топки, склады топлива, цистерны с водой. В середине ее арка, главный вход в термы. Обсаженная кипарисами аллея вела к зданию до половины закрытому деревьями. Главная стена его ничем не украшена, а лишь двери парадных входов правого и левого были отделаны бронзой и окружены мраморной стеной. В просторном зале рабы принимали у посетителей одежду. Зал имел три стены, вместо четвертой – проем, за которым сверкает на солнце бассейн величиной с небольшое озеро. Это фригидарий холодные бани. Римляне считали, что купание в холодной проточной воде под крышей вредно для здоровья, поэтому бассейн был устроен под открытым небом. Широкая мраморная лестница прямо из бассейна вела в главный зал в центре здания. Высота этого зала была такой, что под его крышей уместилось бы два парфенона, поставленных один на другой. В бронзовые переплеты огромных полукруглых окон вставлены тонкие пластины из полупрозрачного камня цвета слоновой кости. Стены зала были сделаны из полированного мрамора. В высоте парил невиданной величины свод и создавалось ощущение, будто стены растворяются в нем. Свод удерживался восемью красными гранитными колоннами, каждую из которых не могли бы обхватить и пять человек. Свод-купол весил столько, что мог бы раздавить колонны, однако они берут на себя лишь небольшую часть тяжести. На самом деле крестовые своды опирались на стены зала, Но архитектор скрыл их массивность. В этом же зале были две глубокие полукруглые ниши. Одна из форм, чтобы замаскировать толщину стен. В нишах помещались мраморные колоссы, привезенные из Греции. Оба изображали Геракла в момент, когда тот отдыхает после очередного из своих подвигов. Термы каракалы лишь снаружи облицованным мрамором. Под ним многометровая толща римского бетона, смеси извести с галькой и песком. Из кирпича или камня выкладывали как бы скорлупу здания и заливали в нее жидкую бетонную массу. Затвердевая, бетон становился крепче камня. Многие здания, которые снаружи кажутся сложенными из плит, на самом деле состоят из одного отвердевшего бетонного куска. Из главного зала терм узкий изогнутый проход, он сделан так, чтобы не уходил нагретый воздух, вел в кальдарий, горячую баню. Этот зал круглый, как лепестки вокруг цветка, Расположились вокруг круглого бассейна ванны с горячей водой. Вдоль стены тянутся ниши с мраморными ложами. Смуглые вольноотпущенники мнут, гладят, разминают, натирают маслом возлежащих римлян. Но самое замечательное – распростершийся над залом купол. Полушарие купола было разбито на глубокие квадратные кессоны, которые уменьшались снизу вверх. От этого сферический купол вытягивался и казался яйцевидным. Внутри кессонов поблескивали позолоченные бронзовые розетки. Они похожи на крупные звезды и придают куполу еще большую легкость. А в зале... Всегда поддерживалась высокая температура, но горячий воздух был сухим. Пары уходили через круглое отверстие в центре купола. Это же отверстие служило и окном, через которое опускался вниз столб света. Вместе с движением Солнца свет, как луч прожектора, двигался по залу, создавая все время новые эффекты. К залу примыкало помещение в виде подковы, воздух в котором был не очень горячим, и еще одно, почти холодное. Изнеженные римляне избегали резкой смены температур. Эти комнаты предназначались для отдыха и были украшены яркими броскими рельефами и рисунками. Здесь, как в музее, были выставлены произведения искусств разных стран. Лучшие воятели Рима украшали помещение терм-мраморными скульптурами и уникальной мозаикой. Пол был составлен из нескольких тысяч каменных кубиков, самых различных цветов и оттенков. Каждый камешек как бы заменял мазок кисти в картине, чего здесь только не изображено и атлеты во время состязаний, и птицы, и рыбы, и фантастические существа. С торцов здания находились просторные прямоугольные дворы, покрытые зеленью газонов и цветочными коврами. Под колоннадами вокруг дворов велись философские споры и ученые беседы, спорящие, любили подкреплять свои рассуждения ссылками на произведения древних писателей. Чтобы найти нужную справку, они отправлялись в библиотеку, которая занимала весь угол здания. Это та самая библиотека, которая раньше располагалась на форуме Трояна. Позади здания терм расстилался ровный зеленый ковер, поле стадиона для гимнастов. Трибуны, встроенные в склон, были обращены на северо-запад, поэтому никому не приходилось щуриться или прикрывать глаза от солнца ладонью. Тут посетители любовались состязаниями профессиональных атлетов, а при желании и сами могли принять участие в не слишком утомительных играх. Все это носило непринужденный домашний характер. Термы были сложным комплексом различных построек с многочисленными помещениями – прямоугольными, круглыми, огромными или небольшими. Разнообразны были и перекрытия – плоские и купольные, цилиндрические и крестовые своды. Помещения были скомпонованы так искусно, что залы почти постоянно заливало солнце. Цветной мрамор, драгоценные металлы – Многокрасочные мозаики, прозрачное стекло, яркие ткани – все украшало термы-каракалы, руины которых и сейчас поражают своей грандиозностью.